Доктор Армстронг прибыл на Негритянский остров к закату. По дороге он поболтал с лодочником, местным жителем. Ему очень хотелось что-нибудь выведать о владельцах Негритянского острова, но Нарракот, как ни странно, ничего толком не знал, а, возможно, и не хотел говорить. Так что доктору Армстронгу пришлось ограничиться обсуждением погоды и видов на рыбную ловлю. Он долго просидел за рулем и очень устал, У него болели глаза. Когда едешь на запад, весь день в глаза бьет солнце. До чего же он устал? Море и полный покой, вот что ему нужно. Конечно, ему бы хотелось отдохнуть подольше, но этого он, увы, не мог себе позволить. То есть он, конечно, мог это себе позволить в смысле финансовом, но надолго отойти от дел он не мог. «Так того и гляди, клиентуру растеряешь». Теперь, когда он добился успеха, ни о какой передышке не может быть и речи. И все равно, думал он, хотя бы на сегодня забуду о Лондоне и о Харли-стрит, и обо всем прочем, представлю себе, что я никогда больше туда не вернусь. В самом слове «остров» есть какая-то магическая притягательная сила. Живя на острове, теряешь связь с миром. Остров — это самостоятельный мир. Мир, из которого можно и не вернуться. «Оставлю-ка я на этот раз повседневную жизнь со всеми ее заботами позади», — думал он. Улыбка тронула его губы. Он принялся строить планы, фантастические планы на будущее. Поднимаясь по вырубленным в скале ступенькам, он продолжал улыбаться. На площадке сидел в кресле старик, Лицо его показалось доктору Армстронгу знакомым, где он мог видеть это жабье лицо, тонкую черепашью шею, ушедшую в плечи и, главное, эти светлые глаза-буравчики. «Ну как же, это старый судья Уоргрейв!» Однажды он проходил свидетелем на его процессе. Вид у судьи был всегда сонный, но его никто не мог обойти. На присяжных он имел колоссальное влияние. Говорили, что он может обвести вокруг пальца любой состав. Не раз и не два, когда обвиняемого должны были наверняка оправдать, ему удавалось добиться сурового приговора. Недаром его прозвали «вешателем в мантии». Вот уж никак не ожидал встретить его здесь.